Глава восьмая В последние несколько дней сильно штормило. Море бросало песок на пирс и набережную. Людям приходилось сражаться с сильным ветром по дороге к кафе. К ночи фейерверков на смену штормам пришел холод, подсказывавший, что зима уже не за горами. «Слава Богу, дождя нет!» Саша ворвалась в кафе, когда солнце уже село, и густо оранжевый цвет неба уступил место розовому и бледно-голубому. «Ты рано! Я ждала тебя не раньше, чем через час». Джо собрала пустые чашки с ближайшего к стойке столика. Народу было мало, и у нее было достаточно времени, чтобы приготовить еду к вечеру большого фейерверка. Фейерверк устраивали на холме за городом, но на пирсе собирались толпы народа, потому что с причала вид был самым лучшим. Саша достала из сумки передник. «Я пришла тебе помочь». На лице Джора сцвела улыбка. «Ты серьезно? Эй, я же здесь выросла, ты не забыла? Но я помню, что босс — ты. Мама и папа предупредили меня, чтобы я не вмешивалась, и я буду делать так, как мне сказали». В ее голосе звучала нежность, а не настороженность, которая обычно появлялась, если разговор заходил о ее родителях. В тот вечер, когда Джо привела маму в бунгало Артура и Молли, Саша, Ба и дед наконец-то сели и поговорили. Более того, они попросили прощения друг у друга за то, что так повели себя много лет назад и теперь. Было несколько сложных моментов, когда Джо пришлось вмешаться, но в этот вечер все трое наконец увидели, как они все изменились. И они поняли, что их различия не означают, что кто-то из них прав, а кто-то ошибается. Молли и Артур воспитывали Сашу так, чтобы она стала независимой. И в тот вечер Артур наконец-то сказал дочери, как они ею гордятся. Как догадывалась Джо, это очень много значило для ее мамы. «Если бы ты просто сказал ей об этом 10 лет назад, ситуация никогда не дошла бы до края», — сказала тогда Джо. Ей удалось разбить лед, и они сели за стол, как нормальная семья, чтобы поговорить о том, что они упустили за все эти годы. И Саша старалась наверстать упущенное. Последние несколько дней она провела с Молли и Артуром. Они уезжали из города, гуляли по пляжам втроём, им никто не мешал. Именно это им было нужно, чтобы отпустить прошлое и двигаться дальше. Сашина жизнь теперь была в Испании, и у Джо появилось ощущение, что Молли и Артур начинают задумываться о том, чтобы все-таки съездить к дочери. Джо вытела руки. Кафе снова опустело. Но она знала, что это затишье ненадолго. Люди уже начали собираться на пирсе, занимая лучшие места, чтобы посмотреть фейерверк. «Мама, ты умеешь собирать конструктор?» Джо достала плоскую картонную форму. «Это миниатюрная стойка для хот-догов. Наверху полосатый навес. Сделай мне одолжение, подвинь столик к стойке, будь добра». Саша выполнила ее просьбу. «Как думаешь, ты много их продашь?» Джо махнула рукой в сторону окна. «Люди собираются заранее, они обязательно проголодаются». Они поставили картонную стойку, потом резали репчатый лук, Начали варить сосиски, разрезали булочки вдоль. Они сложили стопкой салфетки, подготовили стаканы на вынос и крышки для них. Саша начала выкладывать на тарелки яблоки в карамели, такие же популярные, как и острые блюда. Дед сказал, что в кафе во время фейерверка будет пусто, поэтому мне надо закончить за 10 минут до начала, чтобы и самой пойти посмотреть». Джо принялась за первую партию хот-догов. Она уже разогрела духовку, чтобы поставить сосиски, еще немного подрумяниться. Они с мамой хотели поскорее все приготовить, чтобы накормить голодных горожан и туристов, но больше всего на свете Джо хотелось быть вместе со своей семьей на самом популярном в городе событии. Людей на персе становилось все больше, и Джо с Сашей, Продали, казалось, тысячи хот-догов голодным мужьям и женам, подросткам, детям и влюбленным. Они налили столько же стаканов чая и горячего шоколада. Когда Стив вошел в кафе, ворвавшийся ветер напомнил Джо о том, что на улице совсем другая температура, тем более, что уже совсем стемнело. «До фейерверка десять минут, тебе лучше выйти». «Я почти готова», заверила его Джо, передавая посетителю чашку горячего шоколада со сливками и шоколадной крошкой сверху. У них закончились стаканы на вынос. Спрос оказался таким огромным, что Джо пришлось наливать горячий шоколад в белые керамические кружки. Посетители уверяли ее, что обязательно вернут их. «Идем, Джо», — поторопила ее Саша, снимая передник. «Оставь уборку на потом, она от тебя не уйдет». Закутавшись в пальто и шарфы, надев перчатки с кружками горячего шоколада в руках, Джо и Саша вышли из кафе. Их позвали Молли и Артур, стоявшие у викторианского фонаря напротив магазина «Всякая всячина», и они присоединились к ним, готовые смотреть фейерверк. Джонни не раз видела нечто подобное в Эдинбурге, но в этом году было что-то совершенно особенное. Она была в родном городе. Вокруг было столько знакомых лиц, столько любви и доброты. Тонкий голосок позвал Джо, и кто-то потянул ее за руку. Она обернулась и увидела Поппи. Глаза девочки блестели от предвкушения. В руке она крепко сжимала яблоко в карамели. Кажется, она съела всю карамель и оставила яблоко, но выбросить его ей не разрешили. «Где твоя мама?» — спросила малышку Джо. «Она дома». «Здесь не место для малыша», ответила девочка, бессознательно копируя интонации взрослых. Она определенно слышала разговор в семье. «Меня привез дядя мэт а потом мы зажжем бенгальские огни». «Звучит замечательно». Джо нигде не видела мэта «Ты сказала твоему дяде, куда ты пошла?» Малышка скорчила гримаску. «Я потерялась». Только в эту минуту у нее на лице появилось расстроенное выражение. «Не волнуйся. Ты оставайся здесь с дедом, а я пойду поищу твоего дядю». Артур протянул руку Поппи. Другой рукой он держал руку Саши, рядом с которой стояла Молли. «Ты можешь присоединиться к нашей цепочке». Поппи это развеселило и отвлекло, поэтому Джо спокойно отправилась на поиски мэта Протиснувшись через толпу людей, которые болтали и смеялись, предвкушая первый огненный залп в ночном небе. Она вскоре увидела Мэтта, идущего в противоположном направлении. «Мы нашли ее», — сказала Джо еще до того, как он успел спросить, не видела ли она Поппи. Мэтт шумно втянул в себя воздух, провел руками по волосам и с облегчением выдохнул. «Я все время держал ее за руку, но потом меня кто-то толкнул, а когда я обернулся, она уже исчезла». Джоки в ком указала в ту сторону, где стояла ее семья. «Смотри вон туда, Поппи с моим дедом». Затем их нашел Бен, и они с Чарли присоединились к их группе. Стив болтал с Молли и Сашей. Дед отвечал на вопросы Хильды, которая желала знать, до какой степени должно похолодать, чтобы он, наконец, убедил Джо снова включить фондю в меню. Хильда посмотрела на часы, потом заметила Джо, и поздоровалась с ней. «Они должны вот-вот начать», — сказала она. И в этот момент она встретилась глазами с Сашей. Джо поняла, что они давным-давно не встречались лицом к лицу. Джо прижалась к матери и шепнула ей на ухо. «Помнишь, как ты заставила меня пойти к Селле и извиниться за то, что я срезала ее розы?» Саша взяла себя в руки и спросила Хельду, можно ли с ней поговорить. «Теперь это все давным-давно утекло, Саша», — Хильда улыбнулась ей. «Мне не нужны никакие извинения. Я увидела, какой счастливой ты сделала свою семью, и этого мне достаточно». «Начнем с новой страницы?» «С радостью. Ты легко отделалась», — подразнила ее Джо. «Но она была по-настоящему счастлива от того, что все переменилось к лучшему». Поппи и Чарли удалось пробраться между ногами взрослых, чтобы занять самые лучшие места у ограды пирса. Но на этот раз Мэтт не спускал глаз с племянницы. Он улыбнулся Джо, но тут ее отвлек знакомый голос. «Привет, Джо!» — это был Гари с тарелкой жареной картошки в руке. Он шел с приятелем в самый конец пирса и явно не заметил Сашу, которую скрывала фигура Хильды. Я слышал о вечере резьбы по тыквам. Он предложил ей жареную картошку, но Джо отказалась. Мой племянник был в полном восторге от этого мероприятия. «Знаешь, если тебе вдруг потребуется подстегнуть бизнес, ты сможешь устраивать вечеринки не только в кафе». Джо улыбнулась. «Я об этом подумаю. У меня есть новости. Я собираюсь поменять работу. Двигаюсь дальше». «Ты уезжаешь из Солтхевена?» «Я получил новую работу в Филадельфии». «Вот это да! Серьезные перемены!» Гарри пожал плечами. «Мне нужно двигаться вперед, что-то изменить. Тогда я за тебя счастлива. Спасибо и не волнуйся. Я передам твою бухгалтерию очень способному сотруднику». Джо об этом даже не подумала, но, возможно, в долгосрочной перспективе это был наилучший вариант. Прошлое останется в прошлом и никак не затронет будущее. Спасибо, Гари. Когда мама сумела протиснуться к ней, Джо использовала этот шанс. Гари, ты помнишь мою маму?» Она посмотрела на него, потом на Сашу, но та не улыбалась. Для нее, догадалась Джо, Гари навсегда останется в той же категории, что и Алан. Ее отец, человек, который разбивает сердца и и которого нужно избегать. «Хм, да, привет!» Гарри начал запинаться, и Джо сразу вспомнила того юношу, каким он был когда-то. Саша промолчала. джон нагнулась к ее уху второй раз за вечер. «Помнишь, как Хильда дала тебе второй шанс?» «Рада снова увидеть тебя, Гарри», сумела выдавить из себя Саша. Он улыбнулся ей, но прошел дальше. «Видишь?» Я была вежливой. Смех Джо смешался с соленым воздухом, ароматом горячего шоколада, рыбы и жареной картошки, которыми наслаждались те, кто пришел посмотреть на фейерверк. Ты могла бы с ним поздороваться, но он слишком быстро ушел. Что это за дым? Спросила Поппи, просовывая голову между ногами взрослых так, чтобы Джо могла видеть ее лицо. Это с полей, откуда запускают фейерверк. Там большой костер. Возможно, в следующем году ты сможешь туда пойти. Ты увидишь, какой большой там костер, — сказала малышке Саша. Жар от костра такой, что к нему невозможно близко подойти. Пламя потрескивает, летят искры. Поппи просияла, и тут в воздух взлетели первые ракеты фейерверка. Люди притихли, все повернулись посмотреть на небо. Разговоры прекратились. Все заохали и заахали, когда первые белые ракеты прочертили полосы в ночном небе и потом рассыпались на тысячи звезд, полетевших во всех направлениях. Затем взлетели фиолетовые, золотые, красные ракеты. Вслед за недолгой тишиной вновь раздалось шипение, пока ракеты поднимались все выше в небо. Потом треск, когда ракета взрывалась, превращаясь в многоцветный шар. Пирс действительно был самым лучшим местом, чтобы любоваться фейерверком. Его огни отражались в воде и окрашивали ее в разные цвета, и сам Пирс до кафе и за ним тонул в фантастическом сиянии. Затем в воздух взлетели сразу тысячи звезд, небо озарилось как будто днем, пока разноцветные огни снова не начали спускаться и не растворились вдали с громким хлопком, от которого Джо испуганно подпрыгнула на месте. Увидев перья дыма и золотые листья, дети замерли от восторга. Весь город собрался вместе и показал себя таким, каким он был, крепкой и доброжелательной общиной, частью которой Джо всегда хотела быть. «Это было потрясающее зрелище!» воскликнула Саша, когда фейерверк достиг высшей точки, а потом на них спустилась темнота. И небо успокоилось, вновь обретя привычный цвет. Она обняла Джо. «Спасибо тебе большое. За то, что я тебе солгала? Спасибо тебе за... Ну, просто за то, что ты — это ты. Я люблю тебя и невероятно горжусь тобой. Ты здесь, в Солтхейвене, на своем месте. Я вижу это. А что касается кафе, то ты как будто родилась для того, чтобы им управлять. «Раз уж мы заговорили о кафе, мне нужно вернуться туда и все убрать», сказала Джо, попрощавшись с мэтом и Поппи, Беном, Чарли и Лорной. «Брось, мы вместе справимся с уборкой очень быстро», сказала Саша. Джо протестующе вскинула руки вверх. «Это мой бизнес, и я хочу сама этим заняться. А вы, пожалуйста, возвращайтесь в бунгало и побудьте вместе». Ей пришлось уговаривать Сашу, Молли и Артура, но в конце концов она своего добилась. Стив настоял, чтобы помочь ей хотя бы отнести внутрь чашки, которые остались на столиках на улице. Отказаться от его помощи Джо не смогла. Он даже собрал мусор в мешки, пока она протирала столики в зале и избавлялась от картонной стойки для хот-догов. Наконец ушел и Стив. Джо вымыла пол, Убедилась в том, что все готово к следующему утру. Пока сох пол, она протерла все поверхности в кухне, вытерла плиту и подумала о бокале вина, который она выпьет дома, когда сядет в большое кресло и будет смотреть на море. Небо так быстро успокоилось после хлопков, взрывов и буйства красок, и теперь все вернулось в реальность. Джо выключила свет в кухне и в зале отключила мигающие гирлянды на стенах и, всовывая руку в рука в пальто, едва не упустила из вида открытку, лежавшую на коврике у двери. «Еще одна!» Джо произнесла это вслух, потому что она уже начала было думать, что больше открыток не будет. На этот раз текст был написан на лицевой стороне, и она подняла открытку. «Дорогая Джо, сегодня вечером...» «Фейерверк осветил небо, а ты освещаешь мое сердце». Подпись 3Х. Она открыла дверь кафе, посмотрела направо, но на пирсе никого не было, если не считать компании подростков, которые бенгальскими огнями писали свои имена в воздухе. Она посмотрела в противоположном направлении, но и там были только Мэдди и Дэн. Они уходили с пирса, взявшись за руки. «Так кто же присылал эти открытки? Первую весной, вторую летом, а теперь вот и третью. Смеет ли она надеяться, что автор откроется ей, и это станет началом чего-то по-настоящему особенного?»